ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК Мужчины могут пропустить эту часть книги, так как она предназначена в основном для женщин. Именно наши страхи и сомнения, проблемы с лишним весом и ощущение ускользающего счастья станут предметом разговора в двух следующих главах. Ты не можешь быть успешной и вести за собой людей, если не разобралась с внутренними проблемами. Именно поэтому устойчивая психика должна непременно сопровождать мотивацию, если ты собираешься броситься в кипящий котел публичного информационного пространства. Иначе можно запросто свариться не в крутое яйцо, а в раздавленное всмятку. Расскажу, как я решаю эти проблемы и как учу преодолевать их других женщин. Впрочем, мужчинам тоже будет интересно подглядеть в замочную скважину женских слабостей. Возможно, вы захотите использовать их в собственных корыстных целях. Глава пятая. Дорога к осиной талии. Мотивационные тренинги, которые помогают людям изменить судьбу. Эпиграф. Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой, а потом ты побеждаешь. Махатма Ганди. Когда чего-то добиваешься в жизни, хочется поделиться опытом. У всех своя правда и свой путь, но есть универсальные инструменты, которые сработают в большинстве стандартных ситуаций. На своих тренингах я внедряю проверенные на личном опыте методики и меняю жизнь людей к лучшему. Нести добро другим женщинам, помогая разобраться с проблемами – моя миссия. Все началось с того, что ко мне со сложными жизненными ситуациями стали обращаться подруги. Я всегда была добрым советчиком для близких, потому что могу переосмыслить проблему, с которой ко мне пришли, и разложить по полочкам способы ее решения собеседнику. После общения со мной у людей менялось сознание. Они справлялись со своими проблемами и добивались того, о чем раньше и мечтать не могли. Почему у меня это получается? Секрет в том, что я всегда прислушиваюсь к внутреннему чутью, не зацикливаясь на себе. Чтобы расширить кругозор и тренировать мозг, Я постоянно изучаю мотивационную литературу, смотрю качественные психологические фильмы с позитивной философией. Сознание нужно поддерживать в тонусе и фильтровать потребляемую информацию, тогда интуиция начнет работать в правильном направлении. Важно принимать и предлагать другим нестандартные эффективные решения, которые исходят изнутри, а не черпаются извне. Нужно подготовить почву для возникновения таких идей в виде правильного информационного потока. Ведь то, о чем мы думаем, и есть наша личность. Неудачники варятся в своих страхах, модели думает о внешности, а ученые погружены с головой в исследования, забывая обо всем остальном мире. Не стоит забывать, что у нас есть не только сознание, но и огромный подсознательный резерв. И именно он на самом деле — управляет нашей жизнью. В подсознании оседает все, что поступает из окружающего мира. Это как гигантский пылесос, который втягивает информацию через органы чувств, хотим мы этого или нет. Если мы желаем добиться успеха, то информация о нем должна вытеснять все остальное из поля видимости. Мы должны видеть, слышать, есть успех ложками, читать о нем и дышать им чем больше говорим и думаем об успехе тем больше шансов его достигнуть надо постоянно верить в себя и не допускать пораженческих настроений лучше удалить из поля людей которые завидуют и сомневаются в вас чтобы они не создавали помехи в заботливо сформированном позитивном потоке информации подружки завистницы унылые приятели бизнес партнеры неудачники деградирующие спутники жизни всех в топку эти люди мертвым грузом тянут на дно, ведь окружение мощно влияет на человека, хотя мы можем этого и не замечать эволюция создала наш ум для жизни в социуме, поэтому личность неосознанно подстраивается под окружение а не наоборот однако внешняя среда это еще не все внутреннее состояние человека также требует внимания душа разум и тело должны быть в балансе. Над этим я тоже работаю на своих тренингах. Ведь мы не просто живем, а выполняем уникальную миссию, каждый свою. Если что-то болит, то человек становится крайне неэффективным в работе, поэтому тело должно быть здоровым и сильным, чтобы выступать надежной базой для свершений. В мыслях должен быть порядок, чтобы не тратить силы попусту дух стремится выполнить свою миссию в согласии с разумом и телом он питает их когда человек делает то что ему на самом деле нравится. если трудиться из под палки как это делает 90% общества то никогда не добьешься серьезных результатов поскольку надломленный дух не даст двигаться вперед желание прийти к успеху должно исходить изнутри нельзя допускать перепадов настроения когда сегодня интерес к своему делу есть, а завтра ничего не хочется. Чтобы не было мотивационных качелей, приходится постоянно себя вдохновлять, так как запас энтузиазма без поддержки падает, словно садится аккумулятор на телефоне. Лично я подпитку получаю из книг, фильмов, историй жизни известных людей, постоянно читаю об этом, слушаю, смотрю, выхватывая моменты, которые могут пригодиться. Могу не запомнить все, что изучила подробно, но ключевую информацию складываю в копилку. Гибкость и умение выделять самое главное — два важнейших качества сознания и залог успеха. Я натренировала эти качества и теперь помогаю обрести гибкость мышления участницам обучающих семинаров. Я могу быстро поймать суть и понять, что на самом деле требуется от меня в моменте, поэтому провожу тренинги не придерживаясь жесткого плана. Однажды я собрала семинар по теме «Женственность», но в итоге мы так и не затронули этот вопрос. Увидела, что участницы пришли за другой информацией поэтому мы говорили о том, что действительно было нужно. В тот раз обсуждали комплексы и уверенность в себе. Получилась настолько оживленная беседа, что в итоге я не успела осветить основную тему встречи, поэтому пришлось собирать телефоны, создавать в интернете чат и добавлять туда всех, кто был на семинаре, чтобы надиктовать советы по женственности. Стараюсь быть там, где я нужна, и работать с теми, кому это действительно необходимо, поэтому не планирую тренинги и марафоны за годи. Когда мне есть чем поделиться, заявляю об этом и собираю желающих. Так случилось и в первый раз пять лет назад, когда я провела стартовый тренинг. Встретилась с подписчиками своего Инстаграма в Чейхане в центре Москвы, дала свой номер телефона и набрала 12 человек за символическую плату, которую потратила на угощение для участниц. Денег не заработала, но получила массу удовольствия от общения. У меня был план тренинга, доска, отрывные листы, маркеры и огромное желание делиться информацией. Встреча получилась настолько вдохновляющей, что с нее я вышла окрыленная, счастливая, напитавшись общением с интересными людьми и осознавшая, насколько важное дело сделала. С тех пор провожу занятия регулярно и уже не мыслю себя без блестящих глаз участниц встреч. Помогая людям, я чувствую наполненность, я понимаю, что реализую свою миссию. Есть еще одна причина вести тренинги. Время от времени мой сундучок со знаниями переполняется, и приходится делать перезагрузку. Чтобы почерпнуть новую информацию, нужно освободить пространство для нее, поделившись переработанными данными. Тренинги справляются с этой задачей. Я передаю накопленный опыт тем, кому это нужно, и получаю огромное удовлетворение. С той же целью веду блоги, в которые оперативно выгружаю накопленные мысли, сразу же получая реакцию читателей. Общение в комментариях вдохновляет на новые идеи и дает энергию для применения их в реальной жизни. Необходимость делиться опытом, помогая людям, для меня продиктована глубинными причинами. Есть добро, правда и принцип бумеранга, законы мироздания, подтвержденные веками. Я чувствую, знаю и вижу, как они работают как добро, которое я принесла в мир, делает круг и возвращается ко мне вдохновением, удачей, новыми возможностями и победами. Например, написала пост-историю в Инстаграме про маленького принца и в очередной раз почувствовала, что поделилась чем-то сокровенным и важным. Антуан де Сент-Экзюпери писал, что зорко одно лишь сердце, а самого главного глазами не увидишь. Он понимал, что важно делать для людей только хорошее, не лгать себе и окружающим, поступать по совести. Мир по достоинству оценил мудрость, которую Экзюпери транслировал через сказку. Его книга «Маленький принц» издана на трехстах языках, став самой переводимой в мире после Библии и Корана. «Я верю, что идеи, которыми я делюсь с другими женщинами, сделают круг и вернутся ко мне добром. транслировать их Вот в чем я вижу свою миссию, поэтому вы слушаете эту книгу, а я продолжаю вести тренинги и блог. Эта книга поможет расширить аудиторию, хотя мои возможности и ограничены. Мне проще писать или общаться с небольшими группами людей, чем выступать на сцене, ведь по системе «Дизайн человека» я — проектор с неопределенным горлом. Это значит, что у меня есть дар направлять людей — помогать им встать на верную дорогу, но мне сложно быть оратором на большую аудиторию. Легче даются более тесные взаимодействия, где есть диалог и где я могу отследить реакцию аудитории. Мне удается подталкивать людей к постановке правильных вопросов и давать им полноценные ответы. Из диалога можно почерпнуть больше ценной информации, чем из монолога по заранее подготовленному плану. По этой же причине полностью посвятить тренинг запланированной теме удается далеко не всегда. У людей всплывают другие вопросы, и в итоге мы обсуждаем то, что наболело. Поэтому, когда я веду марафон «Осиная талия», то даю намного больше информации, чем ждут участницы, которые приходят на семинар про похудение. Если же я выступаю со сцены, то не всегда могу достучаться до аудитории, Ведь когда люди слушают меня, каждый понимает мои слова по-своему. Для эффективной коммуникации мне важна обратная связь. В живой беседе всплывают правильные образы и примеры, с помощью которых к человеку приходит полноценное осознание, причем не только поверхностное. Преподнесенная в таком виде информация затрагивает глубинные слои психики и меняет сначала человека, а потом и его жизнь ведение тренингов занимает особое место в моей жизни, но поставить эту деятельность на поток я планирую лишь через пару лет. Пока же действую по запросу. Например, если меня позвали выступить в одно и то же время в Краснодаре и в Сочинском санатории, то еду в этот регион, совмещая мероприятия. Пока у меня нет какой-то регулярности в чистоте проведения семинаров. Онлайн-марафон «Осиные италия Ведется раз в три месяца, а живые встречи организовываются несколько раз в год. Признаться честно, я не люблю жесткие графики, ведь в спонтанных действиях есть своя прелесть. Я легко вливаюсь в поток, чутко реагируя даже на небольшие изменения, ведь чувствую саму суть жизни и то, как она переливается в череде событий. Двигаться в потоке — это значит не пассивно плыть по течению, а в направлении своей цели осмысленно используя окружающую среду мне как и любому из нас важны правильные люди вокруг и благоприятные обстоятельства по дизайну человека проектор должен ждать запроса и приглашения принимая искреннее предложение от правильного для себя окружения проектор может раскрыть свои огромные возможности и реализоваться. Обычно жду, когда мне напишут 5-7 человек из одного города с просьбой устроить семинар, и только потом начинаю собирать группу. Если проектор навязывается или принимает сомнительные предложения, то его используют и выбрасывают после того, как выжили все соки. Со мной и такое случалось. Подобные ситуации переносятся тяжело, но они одновременно становятся ценным опытом, спасающим от новых ошибок. Например, я не беру для личных встреч больше 30 человек. Это максимальное количество людей, с которыми можно одновременно эффективно взаимодействовать и поддерживать живое общение. Если вас зазывают на встречи с гораздо большей вовлеченностью, есть повод насторожиться. А вот онлайн-формат позволяет работать с гораздо большим числом участниц. Бывает, что к одному марафону подключаются до 200 человек. Я занимаюсь коучингом для души, не пытаясь заработать. Поэтому плата за участие в мероприятии остается чисто символической – тысяча рублей. Люди знают про мои тренинги и специально приглашают провести встречу с сотрудниками, клиентами и партнерами. Когда компании предлагают провести у них семинар, то они берут все заботы и расходы по организации на себя, а также компенсируют мне время, потраченное на дорогу и работу. Если самостоятельно собираю встречу, то взносы участниц уходят в основном на оплату организационных расходов. А еще я делаю сайт, где будут продаваться мои уроки и планирую запустить приложение для смартфонов. Тем, кто пройдет полный курс из 10 занятий, откроется доступ к общему видеочату. В нем смогут консультироваться и получать домашние задания те, кто уже прошел первый этап подготовки, узнав из уроков ответы на самые популярные вопросы. Там не будет лишних людей и мусорной информации, только единомышленники, которые хотят обсуждать и осваивать актуальные именно для них методы. Понимаю, что в интернете масса мотивационной литературы и курсов. Мои семинары и марафоны привлекают людей, потому что я использую в них рабочие методы. По сути, это выжимка из собственного опыта. Кроме того, я активно поддерживаю обратную связь, а это самый эффективный формат. Обычно я выдаю настолько мощный поток информации, что какая-то часть участниц марафонов не выдерживает. К десятому дню зачастую отсеивается больше половины, а до финиша доходит примерно треть. На самом деле далеко не все готовы менять свою жизнь. Зато те девушки, которые находят в себе силы дойти до конца, получают реальные результаты. Во время марафона идет мощная чистка сознания. Мы выписываем свои минусы и осознаем негативные установки. Такая напряженная работа над собой открывает вид на жизнь без прикрас, и мало кто оказывается готов посмотреть правде в глаза. У меня была девочка, которая участвовала в марафоне несколько раз. Только с четвертой попытки она смогла финишировать. В итоге она похудела на 12 килограммов, подтянула живот и увлеклась темой стройности. Конечно, полезную информацию искала в интернете. Через какое-то время она оставила отзыв, в котором написала, что мой марафон оказался для нее самым полезным и информативным. Выяснилось, что в открытый доступ выкладывают больше воды, чем реальных рекомендаций. «Мои тренинги действительно работают». Но дело не в том, что этот опыт уникален. Как и все, я черпала информацию из разных источников, но смогла найти рабочие методы и проверить их на себе. У меня есть способность предлагать лучшие схемы действий по индивидуальному запросу, причем я безошибочно выбираю актуальные меры, которые сработают не когда-то потом, а сразу. Однажды ко мне пришла женщина с запросом на похудение, и жалобами на то, что постоянно ест и не может ограничивать себя. Первое, что я сделала, стало интересоваться ее жизнью, отношениями с близкими людьми, то есть деталями, на первый взгляд, не связанными с полнотой. Но это только так кажется. На самом деле личные проблемы или неудовлетворенность жизнью заедаются бургером, запиваются газировкой и присыпаются сверху сахаром. Женщина уверяла, что уже 12 лет счастлива в браке, вот только муж часто уезжал и уделял ей мало внимания, а она сидела дома и скучала. У нее было много комплексов, переживаний и большие претензии к своему телу. Общение показало, что проблема на самом деле коренится во взаимоотношениях с отцом. Поэтому я предложила пройти ей курс Натальи Игнатовой по исцелению отношений с родителями. После курса женщина вернулась ко мне и прошла марафон. В этот раз она добилась своей цели, похудела. Еще через месяц женщина развелась с мужем и полностью изменила свою жизнь. Вышла на другую работу и совсем иначе расставила приоритеты. Теперь она удивляется, как могла потерять столько лет впустую, не позволяя себе быть индивидуальностью. Она осознала, что была заложницей чужих эмоций, правил и убеждений. Участница марафона вышла за рамки своего сознания и стала счастливой. Ее бывший муж, кстати, тоже всем доволен. Я не дипломированный психолог, но смогла помочь многим людям стать счастливее и привлекательнее. Диплом не гарантирует того, что ты сможешь реально менять жизни людей к лучшему. Недостаточно просто рассказать человеку о его проблемах, надо сделать так, чтобы он реально смог их решить. Жизнь намного сложнее и многообразнее теоретических знаний, иначе все психологи и психотерапевты поголовно были бы счастливы, успешны и наплодили бы армию радостных пациентов. Однако мы живем в стране хмурых и озабоченных людей, а за улыбками нужно ехать куда-нибудь в Таиланд. Кстати, там люди улыбаются по религиозным и культурным причинам, а не потому, что к каждому представлен терапевт. Во время проведения тренинга у меня перед глазами всегда есть план доклада, который каждый раз составляется заново под аудиторию. В процессе занятия я вычеркиваю озвученные вопросы, а потом раздаю задания. На следующем уроке участницы делятся впечатлениями о том, как они справились с уроками, с какими трудностями столкнулись в процессе выполнения заданий. Проводится разбор полетов, который помогает увидеть основной информационный запрос от группы. В соответствии с ним даются новые задания, посмотреть фильмы или, например, прочитать материалы по питанию. Через несколько дней, когда группа изучит информацию, мы вновь встречаемся в вебинарной комнате. Цикл повторяется мы обсуждаем следующую тему, разбираемся с выполненными заданиями и распределяем новые. Не всегда все идет по плану, ведь мы – живые люди, иногда в процессе обучения возникают проблемы, к решению которых я привлекаю профильных специалистов. Человек со стороны свежим взглядом оценит ситуацию и даст мощный толчок, который будет полезен участнице. Бывают трудные случаи со здоровьем, подключаем дипломированного диетолога. Когда не могу распутать клубок из комплексов, зову психолога Наталью Игнатову. Конечно, специалистам надо платить, и платить немало. Тогда получается, что курс ведется в ноль или даже в убыток. Зато я оказываю качественную помощь людям, попавшим в сложную ситуацию, и эта мысль дарит мне огромное моральное удовлетворение». Многих участниц в первую очередь интересует моя внешность, и в этом нет ничего плохого. Внешнее — это видимое выражение внутреннего, гармонии тела, ума и души. Здоровый, позитивный человек привлекает внимание на всех уровнях сознания, притягивая к себе самых разных людей. Они смотрят на мои фото и видео, и им нравится, как я выгляжу. Особенно аудиторию цепляет моя фигура песочные часы. Поэтому свои марафоны я посвящаю тому, как добиться осиной талии. Тема стройности становится центральной на всех тренингах, а уже по ходу дела мы с участницами выходим на их глубинные проблемы. Тело отражает образ жизни, который ведет человек, а образ жизни зависит от психологического состояния. Выходит, что похудение начинается с наведения порядка в голове, и только после этого происходят внешние изменения. Тонкая талия интересует не только женщин, но и мужчин. От них запросы на тренинг поступают регулярно, но я еще не готова провести такое мероприятие, ведь мужчины воспринимают информацию иначе, а я лучше разбираюсь в женском мышлении. До мужчин донести мою философию куда сложнее, Но, возможно, позже я все таки сделаю курс, который поможет им лучше понять женщин и посмотреть на себя со стороны. Также для мужчин снимается серия вайнов, короткие видео, чтобы показать, как они выглядят, когда проявляют нелучшие свои качества, например, жадность на первом свидании. Для меня на первом месте не продолжительность консультации и не то, сколько за нее заплатили а качество тренинга и конечный результат, который получают участники. Лишь те коучи, которые сами работают над собой и чего-то достигают в жизни, могут помочь. Задерганные личными проблемами мозгоправы запутывают еще больше, делясь вместо рецептов успеха своими тараканами. Есть такая шутка. Не слушай советов таксиста, если не хочешь стать водилой но для сферы коучей и психологов она тоже подходит. Мне присылают сообщения участницы тренингов и подписчицы в соцсетях. Они внимательно наблюдают за моей жизнью и за тем, как я развиваюсь, а значит, я не имею права их разочаровать. Бывают и забавные случаи. Например, одна девушка написала, что год не заходила в мои аккаунты в соцсетях, потому что не могла спокойно воспринимать свою жизнь постоянно сравнивая ее с моей. И только изменившись внутренне и внешне, она почувствовала в себе силы вновь добавить мои новости в ленту. Когда ведешь тренинги, то работаешь над собой с удвоенной силой, ведь нужно не только дать людям информацию, но и быть для них примером. Нас вдохновляют только реальные успешные люди, которым хочется подражать или хотя бы быть не хуже них. Понимаю, насколько глубокие слои психики вовлечены в подражание, ведь это эволюционный механизм выживания в обществе, зашитый в нашем подсознании. Есть установки «быть не хуже всех» из детства. К ним добавляются неосознанные механизмы подражания, которые обеспечивает сеть зеркальных нейронов. Поэтому моя внешность — важный инструмент в работе с людьми. Если постоянно смотришь на человека, общаясь с ним и обучаясь у него, концентрируя на нем внимание, то рано или поздно начнешь подражать в манерах речи и одежде. Привычки тоже начнешь перенимать, а там уже и фигура станет меняться. По отзывам девушки, настроенные на конкретный результат, избавлялись от живота, а объем в груди и бедрах у них сохранялся. Такого сложно добиться, так как при стандартных диетах и тренировках худеет все тело. Но все достижимо. Главное – работать над собой регулярно и делать это с удовольствием. Чтобы правильно настроить человека, нужна поддержка. Сами участницы делятся успехами в выполнении домашних заданий и мотивируют остальных. Например, одна девушка пишет, что прошла за день 10 тысяч шагов а другая — 12 тысяч. Остальные вдохновились, и на следующий день прошли 15 тысяч. Марафоны эффективны не только благодаря моему личному влиянию и сплоченности участниц. В достижении результата помогает еще и система психологических уловок. Например, я не запрещаю объедаться, но делать это можно только с 5 до 8 утра первые 10 дней занятий. Почти никто так рано не встает, потому что лень. А значит, объедаться некогда, хотя вроде бы никто не запрещал. За первые 10 дней проходит проверка на стойкость и отсеивается половина участниц марафона. Зато те, кто продержится, еще долго будут есть умеренно, потому что им не захочется терять полученный результат. Некоторых сильно встряхивает в первые же дни, когда верх берет бессознательное, протестующее против радикальных изменений. Но на второй неделе такие девушки могут договориться с собой, вернуться и показать хорошие результаты за оставшееся до конца марафона время. Я не беру в осиную талию участниц без реального лишнего веса, когда широкая талия — особенность строения. Ко мне пытались попасть девушки весом 57 килограмм и крупные девушки 80 килограмм и 2 метра ростом. Таким приходится отказывать, ведь у них и так с фигурой все в порядке. Работаю лишь с теми, кому действительно нужна моя помощь в создании идеальной талии. Но не все так радужно и позитивно. Всегда находится пара человек с потока марафона, которые будут оттягивать внимание тренера на себя. Они выстреливают однотипными вопросами, как пулеметными очередями. Я всегда на связи и даю массу материалов в чате, Но на деле выясняется, что такие люди не изучают информацию, они лишь хотят внимания. Как правило, это недолюбленные в детстве девочки. С ними в итоге прорабатывается алгоритм на отношения с матерью. Свои тренинги я почти не рекламирую. Люди, которым необходима именно я, притягиваются сами. Если начну много о себе рассказывать, то не все поймут меня правильно. Поэтому в рекламе озвучиваются лишь самые важные цели тренинга – психологическая устойчивость, похудение, заряд позитива, рост мотивации. Аудитория моих тренингов обширна – от домохозяек до бизнес-леди. Даже сильным и успешным женщинам иногда не хватает энергии, чтобы решиться на кардинальные изменения, не говоря уже о слабых и закомплексованных. Часто людям нужен решительный толчок, а иногда и волшебный пендаль. Ситуации бывают самые разные, как и вопросы, но моя цель — докопаться до корня проблем, найти ту точку, где останавливается движение вперед. Мы разбираем распорядок и уклад жизни участниц марафона, например, почему они объедаются. Бывает, не хватает эмоций, поэтому девушка заедает их, ведь люди путают эмоциональный голод с реальной необходимостью поесть. Телесный голод можно даже не почувствовать и спокойно проигнорировать, а вот соблазн пойти заесть обиду намного выше. Именно поэтому важно разобраться в психологических проблемах, чтобы не воспринимать еду как утешение или отдых. Бывает достаточно просто позволить себе полежать или выспаться, а человек вместо этого идет есть. На марафонах много говорим о продуктах и их влиянии на тело. Но часто выясняется, что дело даже не в том, что люди едят вредную пищу. Многие просто не в курсе, как ощущается настоящий физиологический голод. Для этого у меня есть эффективный метод, согласно которому участницы марафона целый день пьют лишь воду и каждые два часа описывают мне свои эмоции. Спектр чувств в таких случаях, как правило, широкий, от уныния до агрессии но потом выделяем основную эмоцию. Часто это разочарование, скука, одиночество, которые изо дня в день заедают девушки. Привожу участниц марафона к осознанию этого факта, а потом мы учимся ловить тот момент, в который хочется пойти наесться и ничего не чувствовать. Когда человек умеет вовремя распознать нездоровую тягу к еде, он уже не пойдет объедаться, чтобы испытать эйфорию. В итоге участницы худеют, но это не радикальное похудение, а реальное избавление от лишнего груза. Важно увидеть результат на выходе, чтобы получить дополнительную мотивацию, поэтому мы взвешиваемся в начале и в самом конце марафона, а во время тренинга следить за весом запрещено. Важную часть обучения занимает рассмотрение методов, которые на самом деле не работают, Например, пластическая хирургия эффективна лишь в том случае, если перестаешь объедаться. В среде актрис и моделей мне попадались девушки с совершенно отвратительным характером, которые делали одну операцию за другой и продолжали демонстративно объедаться прямо на съемках. Я против такого варварского отношения к своему телу и помогаю понять это участницам марафонов. От таблеток и чаев для похудения толку тоже мало. Когда перестаешь их пить, аппетит восстанавливается, а с ним возвращается и полнота. Мы разбираем вредные и полезные привычки и методы похудения глубже, чем об этом принято говорить. Я помогаю участницам марафона докопаться до сути их проблем и, исходя из этого, подобрать те методы формирования фигуры, которые подходят именно им. Моя задача — помочь увидеть ситуацию со всех сторон и проанализировать ее. Мне важно, чтобы участницы тренинга составили полную картину себя и своей жизни без иллюзий. Только тогда они смогут сделать осознанный выбор, менять им что-то в себе или нет. Если все-таки захотят измениться, то получат устойчивый результат на качественно ином уровне. Те, кто дошел до конца, вырабатывают комплекс полезных привычек, поэтому могут стабильно удерживать вес. Участницы марафонов привыкают ходить по 10 тысяч шагов в день, регулярно пить воду и продумывать питание. Мы учимся собирать здоровую еду заранее в контейнеры и брать с собой на следующий день, уберегаясь от соблазна съесть пищевой мусор из ресторана быстрого питания или кафе. Во время марафона борюсь с вредными привычками участниц, Проверяю, как они выполняют задания, не позволяю нарушать режим, закладывая в мышление основы нового образа жизни. С помощью этой аудиокниги я хочу подтолкнуть к работе над собой как можно большее количество людей. У меня есть силы, возможности и желание помогать. Это моя миссия. Я готова идти вперед к лучшей жизни, нести добро и вести людей за собой — не останавливаясь на паре тысяч человек, когда в состоянии помочь сотням тысяч. Мы можем многое и просто обязаны максимально раскрыть свой потенциал.